Глава четвертая. «Как он мог отсюда выбраться?» Не недоумевала я, нарезая круги у входа в шатер. Остановилась волком, уставившись на Тейта. «Твоих рук дело». «Я его не выпускал», — мрачно протянул он, выдерживая мой взгляд. «Мы с группой вообще на шестом с самого утра». «Мистер Герс — сильный волшебник», — проговорил молчавший до этого маг. «Он мог запросто взломать вашу защиту». «Не мог», — возразила я. «Он пытался уже несколько раз» и сам мне сказал, что возведенные щиты даже у него сдвинуть не получается. Но все, его исчезновение уже не должно вас волновать. Этим займутся профессионалы. Алекс Строн и Грегори Леймик — боевые маги из отряда Его Величества. Они в составе оперативной группы занимались поисками пропавших на протяжении всех этих месяцев. Высокий капитан с сидеющими русыми волосами был молчалив и хмур. Взгляд его серых глаз пронизывал насквозь. А более молодой, Грегори, с очень короткой стрижкой и приметным шрамом через правую щеку, оказался гораздо легче в общении, нежели его начальник. Ярко и в подробностях он рассказал обо всем, что происходило за пределами Старквуда в родном измерении. Нас действительно не нашли. Перевернули каждый камень в развалинах замка, обыскали окрестности на километры вокруг, подозревали магическую аномалию, из-за которой людей могло раскидать по всему королевству. Возможно, работы свернули бы спустя какое-то время без результатных поисков, но среди пропавших была Алиана. Король уж точно не был готов признавать племянницу погибшей. И после того, как на территории, буквально из ниоткуда появились три фамильяра, законники наконец догадались о главном. Все это время мы не покидали стен замка, просто находились в другой его версии. После этого разговора капитан Строн сразу же хотел начать отправку ребят через иллюзию. Он словно не слышал, что в ней побывал чуть ли не каждый из присутствующих, а кто-то и по нескольку раз. «Замок нас не отпускал». «Вы все еще думаете, что удастся так просто отсюда выбраться?» — озвучил мои мысли Фред. «Вы же слышали рассказ Билли. Он практически точь-в-точь точь повторил слова ректора». Грегори, понимающий, кивнул и посмотрел на старого мага. Результаты диагностики портала подтверждают слова парня. Приближение кого-то из этих ребят попросту блокирует тоннель. Тот нахмурился. «Значит, очистим оставшиеся два этажа, потом спустимся в подземелье. Поставим ограничение на источник силы. За пару дней управимся». Окинув собравшихся, хмурым взглядом задержался на Тейте. Уже не первый раз он обращался именно к нему, как к самому старшему. «Ваша задача — никуда не вляпаться». Я переглянулась с Оливией. Мы так долго продвигались в борьбе с проклятием, а капитан говорил так, словно для него это расплюнуть. «Жаль, что они пораньше к нам не пробились». «Простите, сэр, но мы можем помочь», — начал было Фред, но маг перебил его поднятием руки. «Скоро вы встретитесь с семьями. Соберитесь. Это ваши последние дни в Старквуде». Отвернулся и пошел прочь, слегка прихрамывая на левую ногу. Грегори хлопнул Фреда по плечу. «Вы проделали невероятную работу, только это еще не конец. Алекс ничего не сказал, но по возвращении вас ждут не шибко приятные недели. Допросы, медицинские обследования и прочие важные процедуры». «Предлагаю морально подготовиться». Ободряюще улыбнувшись, он отправился следом за строном. Все начали расходиться. Кто-то шутил, пытаясь снять общее напряжение, кто-то переговаривался с друзьями, обсуждая сказанное магами. Тейт тоже двинулся к выходу. Заметив это, я поторопилась к нему. Придержала за предплечье, внимательно вглядываясь в черты лица. «Ты точно его не отпускал? Не снимал защитные чары?» Исчезновение и Лазара не давало мне покоя. Куда он мог деться? Не прятался же в заброшенных комнатах. Мы с ночи обыскивали этажи, только в подземелье не спускались. Может, он отправился порталом обратно? Вряд ли. Герс явился сюда с какой-то целью, и совершенно точно не для того, чтобы просто рассказать нам правду. «Я ничего не делала, Дальстейн!» — прошипел Нортон, склонившись ближе. «Глупо было думать, что столь сильный маг, как мой дядя, надолго задержится в сооруженной вами клетке. Нами?» — я сильнее сжала его руку. И давно ты провел черту между собой и остальными. «Всё в порядке?» — раздался голос Фреда за спиной. «Нортон!» Тейт высвободился из моей хватки. «Хватит подозревать меня во всех грехах». Не дожидаясь какого-либо ответа, он быстрым шагом вышел из лазарета. Я проводила его взглядом, чувствуя необъяснимую тяжесть в груди. «Нужно проследить за ним. Дженни, давай последуем совету капитана и просто отдохнем. Я подняла на него глаза и отрицательно помотала головой. «Не могу. Мы что-то упускаем, и мне не дает это покоя. Лже и Лазар, затем он сам и Тейт. Рьяное стремление оправдать дядю и вдруг полное безразличие к его судьбе. А колдуны, напавшие на Старк вот полгода назад, где они сейчас находятся?» Фред приобнял меня, мягко привлекая к себе. «Это уже не наши проблемы. Пусть боевики разбираются». «Он прав, я понимала это, но окончательно принять никак не получалось». Вздохнув, натянуто улыбнулась и прижалась щекой к его груди. Взглядом наткнулась на Оливию. Она привалилась спиной к одному из шкафчиков с ингредиентами и отстраненно смотрела в пустоту перед собой. «Возможно, подруга пребывает в таком же смятении и поймет меня лучше, чем Фред». Едва опустились сумерки и все разбрелись по комнатам, мы с Олив спрятались за чарами сокрытия у второй спальни парней. «Ты уверена, что он сейчас там?» — с волнением прошептала я, гипнотизируя ручку двери. «Да, после ужина проследила». Оливию хождение Тейта по подземельям тревожили уже давно, с тех самых пор, как она рассказала мне об этом. Едва я подошла со своими подозрениями, подруга поделилась ровно такими же. Мы решили послушаться интуицию, понаблюдать со стороны и успокоиться, наконец, если паранойя наша беспочвена. Фреду я, естественно, ничего не сказала. Было видно, как сильно он устал от всего этого. Пусть лучше отдохнет. «Может, он прав» и я только лишнюю головную боль себе и другим устраиваю». «Гляди!» — Оливия схватила меня за руку. Я вынырнула из мыслей и плотнее прижалась к стене. Забыла, что нас магия скрывает. Тейт вышел из комнаты, посмотрел по сторонам и быстрым шагом направился к лестнице. Мы за ним. На нижних ступенях столкнулись с Джеймсом. «Эй, ты чего такой мрачный по замку шатаешься?» — заулыбался он. «Уже все, свобода». «Ага», — протянул в ответ Нортон. Решил свежим воздухом подышать. Прозвучало напряжённо и совершенно фальшиво, но воодушевлённый скорейшим выпуском из «Старквота Джеймс» этого не заметил. «Да уж, теперь можно и по саду прогуляться напоследок», хлопнул он Тейта по плечу и промчался мимо, перешагивая через две ступеньки. Предчувствие металось в груди буквально вопя кликнуть его, чтобы вместе не спускать с Норта на глаз, но я лишь поймала прохладную ладонь Оливии и крепко её сжала. Тейт проводил взглядом Джеймса, дождавшись, пока тот скроется из вида, а затем свернул в сторону подземелий. Я так и знала. Стой! Оливия перехватила меня второй рукой, хватаясь за предплечье и поворачивая к себе. Давай расскажем кому-нибудь. И потеряем его след? Нет уж. К тому же сейчас он легко может отбрехаться. Мол, просто по замку гулял. Ладно, если что, отправим фамильяра за помощью. Едва она это сказала, как рядом замерцал воздух. Ее умный лис решил, подобно хозяйке, оставаться невидимым. «Отлично». Мы поторопились следом за Нортоном. Чем глубже спускались в подземелье, тем сильнее накрывало чувство дежавю. В последний раз поход сюда плохо для меня кончился. Но теперь я на чеку, рядом подруга и ее фамильяр. Застать врасплох никому в этот раз не выйдет. Когда мы свернули в знакомый коридор, по спине промчалась холодная дрожь. Этот путь вел в пещеру с бездонным колодцем. Я замедлила шаг, не сводя глаз с мелькающего впереди волшебного огонька, летевшего перед Тейтом. Зачем он возвращается туда снова? Искать лже и Лазара после появления оригинала нет никакого смысла. Только если сам Герс не скрывается где-то тут после побега из заточения. Мы вошли в пещерный зал с грудой камней по центру. «Не может быть!» — еле слышно проговорила Оливия, припадая к стене. он все всё-таки помог ему». Я пристроилась рядом, накладывая на нас еще одно полотно магии. Сердце стучало, как бешеное, и казалось, что этот звук раздавался не только у меня в ушах, и набатом гудел по всей пещере. На краю колодца сидел ректор. Мне отчетливо виделся тот, другой колдун, который хотел самым зверским способом отнять мою магию. «Они собираются довести дело с проклятием до конца», — начал Тейт, присаживаясь рядом с дядей. растер лицо ладонями и устало вздохнул. Капитан говорит, потребуется всего несколько дней. Когда всех переместят, сможешь пройти следом в еще открытый пространственный коридор. Я нахмурилась. «Вроде бы для Элазара нет никаких проблем в перемещении. Он же не отмечен даром крылатых». «Ты точно готов пойти на это?» — вкратчиво спросил ректор, повернув голову к Тейту. Тот дернул плечом, взглянув в ответ. «Я люблю тебя как отца, знаешь же. И если могу помочь, почему должен отказывать? Подумаешь, с истощенным резервом похожу. За полгода в Старквуде не привыкать. А меня потом точно примут». И Лазар дёрнул уголком губ и отвернулся, устремляя взгляд в пустоту перед собой. Прямиком в том направлении, где прятались мы с Оливией. Примут, конечно. Голос прозвучал несколько отстраненно. Я замолвлю словечко. У меня внутри все перевернулось. Они же сейчас говорят о бордене крылатых, верно? Герзу для ритуала нужна жертва, которая его любит. И ведь не обязательно это должна быть женская любовь. Чувства глупого племянника, считающего и Лазара отцом, подойдут ничуть не хуже. Только вот, судя по их разговору, Нортон не в курсе, что обратного пути из жертвенного круга у него не будет. Я почти шагнула из скрывающей нас с подругой завесы. Почти крикнула Тейту, что он дурак, но вовремя спохватилась, бессильно опуская руки. Взглянула на Оливию. «Отправляй своего лиса за помощью». Голос дрожал от переизбытка эмоций. «Ректор собирается убить Тейта».